Глава пятая. Что у тебя с телефоном? Волнение в его голосе петлёй на шее. Я дышать не могу от боли. Не слышала звонка. Телефон лежал в кабинете, у меня работы много. Ритка показывает класс, а я прикрываю глаза, стараясь не разрыдаться. Что с голосом? С двух слов улавливает моё настроение. Плохо себя чувствую. Морщусь, потирая ладонями соднящее горло. Заболела? Возьми отпуск, полежи дома. Не стоит перерабатывать. Его забота раздражала. Мне хотелось накричать на него. Хотелось всю правду сказать, что я знаю о его секрете и порекомендовать засунуть свою фальшивую обеспокоенность в задний карман своих брюк. Но когда я поднимаю глаза и встречаюсь со строгим Риткиным взглядом, злость немного успокаивается. Все не настолько критично. Ты же и не забыл про вечерний концерт? Маша тебя ждет. Его уставший вздох служит лучшим ответом. Я наперед знаю, что он не придет. Так было уже не раз. Я всегда оправдывала его, веря, что причина постоянного отсутствия мужа – работа. А получается, что ему просто не хотелось проводить с нами время. 22-летняя студентка оказалась более желанной компаньонкой. Да, я как раз об этом. У нас в семь назначено совещание с генеральной. К сожалению, я никак не успею на выступление Маши. Не смогла удержаться, рассмеялась. Да так, что в уголках глаз слезы выступили. Ритка крутила пальцем у виска, а я думала о том, что так было бы лучше. Свихнуться к чертям и забыть напрочь обо всем случившемся. Понимаю. Ты в порядке? Паша хотел спросить о чем-то еще, но мое терпение трещало по швам. Я не нашла ничего лучше, кроме как сбросить вызов. Он не придет к ней на концерт. Совещание. Скривилась, горько усмехнувшись. Кажется мне, что все совсем... Рита не дала мне договорить. Ты идешь на концерт к дочке. Говоришь, что папка просто задержался на работе, но очень рвался к ней. Улыбаешься и радуешь ребенка. А потом ведёшь в кафе, чтобы Маша не расстраивалась. А я узнаю, что там за совещание. Я подняла глаза на Ритку. Подруга была преисполнена решимости, и, зная её, я была спокойна. Вся правда будет у меня уже сегодня к ночи. Были ли у меня сомнения? Задавалась ли я вопросом, а надо ли мне знать правду? Ни секунды не тушевалась. Я сделала, как и велела подруга. Отправилась к дочке на концерт, взяла с собой маму и Нину. Во время выступления Маши я не думала ни о чем другом, кроме как о том, насколько сильно горят глаза моей дочки, когда она танцует. Ее танец был идеальным. Каждый прыжок, каждая па вызывали восхищение. Казалось, танец был для нее чем-то столь же естественным, как способность дышать или ходить для любого человека. Но я также знаю, каких трудов стоит этот успех моему ребенку. Я знаю, сколько времени и сил она отдает танцу. И мне больно от того, что ее отец не пожелал разделить с нами минуты ее славы. Даня подарил Маше букет роз, Дочь улыбалась, но я видела затаившуюся грусть в ее глазах. Она ждала папу. «Марусь, твой десерт!» Когда дочка вернулась из дамской комнаты, я подвинула к ней шоколадный фондан. Даня успел измазаться мороженым и с наслаждением облизывал вилку. А мама, смеясь, снимала его на телефон. «Дань, ты похож на моего барсика!» Он, когда поест сметану, выглядит таким же довольным и так же сильно пачкается. Смеется мама, стирая с лица Дани остатки мороженого. Маруся хмурится, глядя на братца, и что-то печатает в телефоне. После совместного ужина в ресторане я отпустила Нину в отгул. Мама попросила оставить внуков на выходные у нее, а я подумала, что это хороший вариант. Мне нужно несколько дней свободы, дабы разобраться во всем. Ба, дедушка точно поведет нас на рыбалку, спрашивает Даня, допивая свой коктейль. Мама улыбается в ответ. Да он все уши мне прожужжал вашей рыбалкой, Дань. Конечно, ждет. С Насти купил, говорит. Дани удочку собрал новую. Ух, скорее бы. Я хочу вот такого леща поймать. Сын развел руки, выглядя при этом таким вдохновленным, что в сердце защемило. «Марусь!» — позвала дочку. «Ты не против?» — Маша пожала плечами. «Бабушка разрешила Аню позвать. Она будет со мной так, что я не против». Телефон завибрировал, и когда я увидела на экране имя Риты, дрожь пробежала по телу. «Простите меня я на пять минут. Поднялась из-за стола и изгулко колотящимся сердцем вышла из зала на прохладный вечерний воздух. «Да», — сорвалось нервное с губ, — «захотелось закурить сигарету». Я так сильно нервничала, что едва могла унять частую дрожь, пробирающую тело. «Ты как? Как выступление прошло?» Голос Риты звучал немного сдавленно. «Выступление хорошо». Привела своих в кафе. Мама заберет их на выходные. Я понимала, что мы говорим не о том. Это злило. Но и задать интересующий вопрос у меня словно не хватало храбрости. Будто своим вопросом я запущу механизм, который разрушит все, что у меня есть. Боже, какая глупость. Ты узнала? Выпалила и прикрыла глаза в ожидании ответа. «Узнала. И знаю, где он и что делает. Но я все еще не уверена, что ты хочешь это знать». «Рита, не тяни, пожалуйста!» Процедила сквозь зубы. Сердцепиение было таким частым иголким, что в горле пульсировало. «Я же не пытаюсь тебя разозлить и не тяну кота!» «Ты помнишь мой вопрос?» Что ты будешь делать, если все раскроется? Ты знаешь мой ответ, Рита. Я теряла терпение. Меня так сильно знабило, что зуб на зуб не попадал. Рита, если ты думаешь, будто я буду ставить тебе в укор потом то, что ты показала мне правду, ты ошибаешься. Мы дружим с первого курса. Неужели ты думаешь, будто я настолько труслива, чтобы сваливать свои проблемы на мнимую обиду? В том-то и дело, Марго. Я знаю тебя слишком хорошо, вздохнула подруга. Но правда еще и в том, что практически все мужчины изменяют и сохранить свою семью и отстоять своего мужа. Вот, по моему мнению, в чем правда и сила. Ты же гордая. Жрать ничего не будешь, но не вернешься к нему. Рита, позволь мне самой решать, что мне стоит делать, а что нет. Если ты со мной, говори, куда ехать. Если нет, я сама все узнаю и найду». Несколько секунд в телефоне царила раздражающая тишина. «Ладно, тебя ж не переспоришь, блин», – проворчала Рита. «Сейчас скину локацию, увидишь своими глазами то самое совещание и как сильно наш Павлик пытается быть хорошим работником».